Глава одиннадцатая, пять ноль. Ничуть не весело, малышка, ничуть не весело. И гип-поп, и рок-группа Strudges, No Fun, 1969. Часть первая. Это Fouquet's, так на прилавке сожженного ресторана красный навес над верандой сгорел, огонь добрался до второго этажа, где я часто подписывал свои книги на встречах. Раз уж так получается, что поджог Фукетс эффективнее четырех десятилетий шутовства, я решаюсь на еще одно покушение. На сей раз радийное, которое окончательно подорвет тоталитаризм комиков, распевающих солдатские песни. «Я приду на работу без текста». Призову объявить бойкот смеху, предложу коллективную отставку и борьбу за мировой спад. Хорошо бы указом ввести пост, распространяющийся в первую очередь на юмор. Три минуты воздержания от хихонек-хахонек. Мое прощальное обозрение будет тремя минутами молчания, неожиданными для всех добровольными, гимном лени и разгильдяйству на студии трудоголиков». «Я устрою хэппининг аля Джон Кейдж, хрумкающий яблоком». Самым благородным, ибо лишенным всякого смысла юмором, были наделены цара и гидропаты, лохматые, зютистые, отрицатели нигилистые, футисты, пофигисты и разгильдяи, проводившие время в парижских кафе-кабаре конца XIX века». Примечание. Тристан Цара. Настоящее имя и фамилия Самуэль Розеншток. Годы жизни 1896-1963. Румынский и французский поэт-основатель дадаизма. Гидропаты. Парижский литературный кружок, основанный французским журналистом, романистом и поэтом Эмилем Гудо. Года жизни 1849-1906 и названный им Обществом Гидропатов или Клубом Водолечения. Существовал с 1878 по 1880 год. В 1881 кружок стал собираться на Монмартре в кабаре «Черный кот». Многие гидропаты вошли в созданную и тогда же группу «Лохматые», просуществовавшую до 1884-го. «Зютисты» от французского «Зют», черт возьми. Неформальный кружок поэтов и музыкантов с сатирическим уклоном, не имевший ни программы, ни манифеста, просуществовал с октября 1871 по сентябрь 1872-го. от французского «Жеменфу», «Мне все равно, мне плевать». «Наследие Граучо Маркса». Примечание: Джулиус Генри Граучо Маркс, годы жизни 1890-1977, американский актер, комик, участник комик-труппы Братья Маркс. Политическая идея ничего не делания позаимствована из комикса ЖБ год ноль один. Примечание: Жорж Марсель Эжен Блондо. Он же ЖБ, года жизни 1929-2004, рисовальщик и сценарист комиксов. Спад, всеобщее замедление начинаются с прекращения работы. Да, будет стильно, если к умеренности и трезвости призовет пьяный. Забастовка – это реальная, проживаемая жизнь. Желтые жилеты борются с потреблением, выходящим за грань разумного. Они бастуют один день в неделю, веря, что бьются за достойное жалование. А портя Рождество, сражаются против глобального потепления. В этом случае следует менять желтые жилеты на зеленые. «Ты ужасно выглядишь! Выпей водки с камбучей!» – советует молодая романистка Манон, садясь в такси у дверей Распутин. «Куда собрался?» Примечание. «Камбуча – чайный гриб. Ферментированный напиток на основе чая имеет тысячелетнюю историю и ведет свой отсчет от шаманских рецептов североамериканских индейцев». «Коктейль камбуча-водка. Смешайте водку, сок лайма и простой сироп в стакане со льдом. Сверху добавьте камбучу и украсьте долькой лайма». «Куда собрался?» «На открытие клуба Меделин». «Залезай! Ты похож на октава Пранго, только бедного. Ты он и есть автор промокших шлюх?» «Да». «Ну, название следует рассматривать в контексте эпохи, прошедшей, слава богу. Я хотел разоблачить мачизм того времени. Герой – жирный боров, но я разоблачал ядовитую, заразную идею преимущественного права мужчины. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты застрял в 1998-м. Никто не готовил меня к 2020-му. Я не гожусь для этого десятилетия». «Не волнуйся, гетеросексуальность снова войдет в моду!» Манон смеется скали хищные зубки. «Она похожа на Эмму Стоун в ла ла но парижскую, в ней нет ничего от туристки». Девушка явно выпила не одну кружку пива в джазовом клубе «Лекаво дала юшет в латинском квартале. Волосы Манон растрепанные, как у лицеисток с улицы Муфтар. От нее несет табачищем эдкая золушка с ароматом окурков. Размер ноги у нее сороковой при росте метр семьдесят, следствие генно-модифицированного питания двухтысячных. Манон из тех девушек, которые считают целью жизни курить кэмел в пабе «Ля Контраскарпе», анализируя драматическое искусство Валера Наварина. Примечание. Валер Наварина родился в 1947 Французско-швейцарский драматург, режиссер, теоретик театра. «Они занимаются любовью, а не трахаются». Аппетитная малышка. Не могу понять, чем пахнут ее духи. Розовым грейпфрутом или пассифлорой? Чтобы это определить, пришлось бы подойти ближе, а это незаконно. Ниже я опишу ее потрясающую манеру развенчивать все мои предрассудки. Бывший барон снова сменил название, сегодня ночью его обмывают. Над дверью, выходящей на авеню Марсо, горит неоновая вывеска «Шес Пабло». Подумать только, сколько всего со мной случилось в таком крошечном помещении. Я встретил актрису, и мы прожили вместе два года. Я занимался любовью с журналисткой из Эль за занавеской диджея. Подруга-издательница чуть не откинула копыта, злоупотребив коксом на мусорном дворе. Певица Бьорк миксовала топлес. Кейт Мосс подралась с Джейми Хинсом из-за взгляда поклонника». Примечание. Кейт Мосс родилась в 1974-м, британская супермодель и актриса известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х и 2000-х годов. Джеймс Джейми Уильям Хинс родился в 1968-м, английский гитарист, вокалист, автор песен. «Меня загребли в полицию, застав за употреблением на капоте машины. Что от всего этого останется, если я потеряю память?» «Я все время чувствую себя ужасно усталым, а поспать ты не пробовал для разнообразия». «Манон – радикальная экологиня, она тоже хочет ходить на демонстрации». «Тебе все равно, потому что ты скоро сдохнешь, но нам, молодым, не плевать на то, что люди засирают атмосферу». «В 2000 году я саботировал рекламную кампанию йогуртов Мадон на Тиэвплю». Пробовал предупредить зрителей об экологическом вреде рекламы. Это было 20 лет назад, и никто меня не услышал. «Ты сортируешь отходы?» «Да». «Скажи честно, ты правда веришь, что можно предупредить вымирание рода человеческого, выбрасывая коробки, пластик и стекло в разные баки?» полиции следовало бы останавливать не электромобили, сделать велосипед обязательным средством передвижения, как в Китае при Мао, не разрешать самолетам взлет, пока все птички не начнут летать на солнечной энергии. Нужно продавать красное мясо по цене икры, запретить ловлю тунца и трески, торговать исключительно биомедом и одеждой из натуральных тканей, вывести из оборота неперерабатываемую упаковку и по примеру закона Эвена, запрещающего рекламу алкоголя, закрыть мансанта и все производства глифосата, классифицировать леса, назвать поименно граждан, потребляющих слишком много воды из-под крана, или регламентировать количество кубических литров на душу населения. Примечание. Монсантокомпании. Многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений. Основная продукция сельскохозяйственного назначения: генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка, инсектициды типа ДДТ, а также самый распространенный в мире гербицид Раундап. А еще необходимо запретить не биологическое сельское хозяйство? «Вы меня знаете, уж если я завелся...» Манон кажется, что она бредит. Думала, что попала на старого гедониста, а оказалась лицом к лицу с зеленым фашистом. Манон раздражила меня, обвинив в своих несчастьях. «Я, старый распутник восьмидесятых х стал в 2020-х ярым сторонником вывода грязного производства в страны третьего мира». «Манон — ровесница моей старшей дочери Лены. С ума можно сойти, до чего отцовство меняет людей. Манон, как и Лена, избалованный ребенок избалованного ребенка, а я стал приверженцем золотого века. Бывший циник хочет спасти мир. Поздновато. Выглядит так, как если бы солист Рамонс решил перепеть репертуар Анны Сильвестр». Примечание. Рамонс, американская панк-рок-группа, одни из первых в 1974-м исполнителей панк-рока, оказавших влияние как в целом на этот жанр, так и на многие другие течения альтернативного рока. Анна Сильвестр родилась в 1934-м, французская певица, автор песен и баллад. Граждан, которые не сортируют свой мусор, нужно штрафовать на полторы тысячи евро, как клиентов-проституток, и немедленно запретить дизельные спортивные автомобили для активного отдыха. Ты прав. Демонстрантам, поджигающим Фуке, следовало бы атаковать аэропорты, как в Нотр-Дам-де-Ланд, и заблокировать взлёт Изиджет и райан Манон танцует со стаканом «Мелон Калада» в руке. На ногах у нее модные, очень открытые лодочки. Загипнотизированные стробоскопами, я как будто возвращаюсь в 1985 -й. Невелика разница в конечном итоге. Та же музыка год Туберил» «Черил Лин. Примечание. Черил Лин. Настоящее имя Линда Черил Смит. Родилась в 1957-м. Американская певица в стилях диско, R&B и Soul. Самая известная ее песня в стиле диско выпущена в 1978-м году. «Год туберил. Те же черные футболки... Та же водка со льдом, та же неистовая тяга к пустоте, тот же бессмысленный танец. Иногда я думаю о часах, которые провел, сидя на барных табуретках и слушая Год Туберил. «Куда ушла длинная цепочка лет, потраченных на оглушающую музыку и на шептывание глупостей на ушко девицы, с которой решил перепихнуться? В отличие от Пруста, я сожалею не о потерянном времени, я вообще ничего не люблю терять».